протокол номер 14. Осталось 458 дней до события. Ход времени все ускоряется. весенние капель отчитывает уходящие минуты этого мира точно капли в клепсидре. Оскал неминуемой судьбы все яственнее проглядывается в ясном апрельском небе. Как приговоренный преступник, бодрствуя в последнюю ночь перед казнью, утомленными блестящими глазами встречает через решетку свой последний серый рассвет и слышит приближающиеся шаги и звяканье ключей. Древние легенды и мифы, как я теперь подозреваю, были не памятью о прошлом, но предвидением будущего. Мир, каким мы его знаем, приближается к рубежу, после которого изменится все. После протокола Зе я подал прошение об увольнении. Я так и не научился жить с тем, что сделал в тот роковой день. Рассмотрев рапорт, меня не уволили, но предложили перевод в подразделение с обычным полицейским функционалом. Согласно с любым вариантом, уводящим подальше от события, я принял это предложение. Однако, пытаясь уйти от судьбы, мы лишь следуем ее замыслу. Если долго всматриваться во мглу, она запоминает смотрящего. Так случилось и со мной. События, описываемые сегодня, предположительно должны были стать стандартной полицейской операцией. Но так не случилось. В очередной раз все мои представления о происходящем перевернулись на 180 градусов. Утром апреля меня в составе оперативной группы по новому месту службы подняли по тревоге. При открытии отделения банка одна из клиенток была захвачена в заложники. Через 7 минут группа выехала на место захвата в двух микроавтобусах. Во время поездки я ознакомился с известной на тот момент хронологией захвата. 8.00. Отделение банка открыто сотрудницей этого филиала. Далее СФ. 8.02. В помещении отделения входит девушка, первая клиентка. Далее ПК. 8.03. Активирована кнопка тревожной сигнализации. 8.06. Прибывает первый наряд полиции, который проникает в отделение банка и тут же выходит обратно. Их краткий доклад и послужил сигналом, который привел мою новую группу к этому отделению. Оба полицейских в Адингула заявили, что ПК захвачена СФ. В 9.12 мы прибыли на место. Деловой квартал был уже оцеплен. Нас встретила пустынная улица и полуоткрытая стеклянная дверь отделения банка. Промелькнула мысль, что это моя первая обычная операция, никак не связанная с событием. Тогда я еще не знал, насколько сильный оказался вовлечен в явление, связанное с событием, и что оно меня уже не отпустит. Через две минуты группа заняла позицию для проведения операции. По данным полицейских, первыми доложивших о захвате, СФ держала ПК перед собой и, стоя за ее спиной, прижимала предмет, похожий на нож к ее шее. На основе этих данных был разработан следующий план освобождения. В контакт с СФ по телефону вступит специалист по переговорам, в то время как один из оперативников проникнет в операционный зал банка через служебный вход. Этот боец должен незаметно занять позицию позади СФ, по сигналу перехватить ее руку с ножом и освободить ПК. Осложнений и сопротивления никто не ожидал. Мы надеялись закончить штурм стремительно и без жертв. Если бы только я мог хоть отдаленно предположить, что очень скоро вся команда будет выведена из строя, и мне придется вызывать свою старую группу и открывать событийный протокол. Моя позиция позволяла просматривать операционный зал банка через полуоткрытую входную дверь. Одолжив у одного из бойцов снайперскую винтовку, я взглянул в окуляр оптического прицела, чтобы лично увидеть место операции и действующих лиц». В прицельной сетке ПСО четко виднеется тонкое лицо СФ. Она действительно держит короткий и широкий нож у горла ПК. В эфире прошел сигнал двухминутной готовности. В горле внезапно пересохло. Мускулы левой ноги свело резкой судорогой. Задергалась лицевая мышца под глазами, пот мгновенно выступил горячими каплями. Меня начала бить мелкая дрожь. Воздух будто загустел и стало сложно дышать. Украдко взглянув на других оперативников, я не увидел видимых признаков тревоги или страха. Глубоко дыша, я попытался успокоить тело. Тогда я списал свой короткий приступ на последствия ПТСР, и лишь по прошествии нескольких часов осознал, что это было предчувствием. Тело по-своему готовилось к ужасу, который ожидал всех нас в то ясное апрельское утро. В неподвижном прозрачном воздухе слышался приглушенный звонок телефона, доносящийся из банка. Переговорщик, сидящий в метре от меня, кивает, и я тут же даю в эфире условный сигнал оперативнику, который должен проникнуть в операционный зал через служебный вход сбоку здания. Операция началась. Далее события завертелись бешеной чехардой, небрежно перевернув хрупкую картину мира, которая, казалось бы, сложилась у меня после диалога с З. Ниже приведу хронологию основных вех того бесконечного апрельского утра. 9.27.50. Я вновь смотрю в окуляр ПСО и вижу, как СФ бочком двигается из центра операционного зала к одной из стойк обслуживания, при этом плотно прижимая к себе ПК. На стойке я вижу черный прямоугольник телефона. В это же время позади нее в дальнем конце помещения чуть приоткрывается дверь, и внутрь, неслышной тенью, проскальзывает оперативник. 9 28 добирается до стойки и перекладывает нож в левую руку, все так же удерживая ПК. Правой рукой она нащупывает телефон и как будто включает громкую связь. 9 Переговорщик. СФ называет ее по имени и отчеству. Пожалуйста, не бросайте трубку и поговорите со мной. «Я здесь, чтобы помочь вам в этой непростой ситуации. Я верю, что вы не хотите причинить пока вред», — называет ее по имени. «Я, предла», — обрывается на полусловие и замолкает. 9.28.12. В прицеле четко видно, что СФ не произносит ни слова и продолжает стоять с бесстрастным выражением лица. Я отрываюсь от окуляра и смотрю на переговорщика. Он сидит с закрытыми глазами, прижимая трубку телефона к уху и часто кивает. В уголках губ начинает пениться слюна и тягучими каплями падает вниз. И внезапно он начинает выть, тонким голосом, стремительно раскачиваясь из стороны в сторону. Я застываю на месте от ужаса. Тело превращается в кисель, судорого страшным разрядом скрючивает левую ногу. 9.2903 Два подбежавших бойца пытаются удержать переговорщика, который выгибается дугой и издает нечленораздельные звуки. Я вновь смотрю в прицел и вижу, как оперативник медленно подкрадывается к СФ и изготавливается к последнему рывку. Я вновь даю условный сигнал в эфир, и боец стремительным броском устремляется к ней. 9.30.07. Примерно в метре от нее он внезапно останавливается и отшатывается назад. Выражение изумления на его лице моментально сменяется гримасой дикого ужаса. Он обхватывает голову руками, пятится назад и упирается спиной в служебную дверь. Его рот открывается и закрывается в немом крике. Он спиной сползает по стене на пол и начинает биться в судорогах. За все это время СФ не поворачивается ни разу и остается стоять к нему спиной. 9.31.13 Переговорщика бегом уносят к машине скорой помощи, что стоит в отдалении. Еще два бойца через служебный вход выволакивают оперативника и также переносят к бригаде медиков. Я бегу к ним, надеюсь что пострадавшие смогут прояснить причину своего состояния. Однако переговорщик находится в бессознательном состоянии и его готовят к реанимационным процедурам. Оперативник мелко трясется и плачет, он в сознании, Ему вкалывают успокоительные, и врачи разрешают поговорить с ним. Я присаживаюсь у его носилок. «Я». «Что там происходит?» Киваю в сторону банка. «Что ты видел?» Оперативник. Морщится и обхватывает голову руками. «Нет, нет, никогда!» Шепотом. «Там темно совсем!» Плачет. «Я». «Успокойся, ты в безопасности!» Но ты должен сказать, что ты видел. Мы должны помочь девушке. Ты же видел ее там? Оперативник закрывает лицо руками. Нет, не могу. Не понимаю. Нельзя такое видеть. Так не бывает. Начинает кричать. Там нет никого. Нужно уходить отсюда, пожалуйста. Он замолкает, трясется и запит носом. Я поднимаюсь на ноги и поворачиваю, чтобы идти на свой наблюдательный пункт, когда он внезапно хватает меня за штанину и с нечеловеческой силой притягивает к себе. Я чуть ли не падаю на колени у его носилок, а он, бешено выкатив глаза, ревет мне прямо в лицо. «Тьма пришла за нами!» 9.34.05 Вернувшись на наблюдательный пункт, расстегиваю разгрузочный жилет и снимаю бронежилет. Я чуть не потерял двух человек и посылать еще кого-нибудь на убой не собираюсь. Теперь моя очередь идти вперед. В глубине души у меня теплится надежда, что эта вылазка не только сохранит жизни моих бойцов, но и закончит мою, а также мой бессмысленный побег от события. Я не знал тогда, что, делая этот шаг, я возвращаюсь к нему. Доложив по рации руководству, что выдвигаюсь для личного ведения переговоров, я иду вперед. От моего наблюдательного пункта до входа в банк необходимо пройти около 50 метров. Я медленно приближаюсь к стеклянной двери, подняв руки и показывая, что у меня нет оружия. Вокруг висит звенящая тишина, нарушаемая лишь скрипом моих новых берцев и слабым жужжанием тактического БПЛА где-то высоко над головой. 30. 20. Часто затрещала рация, и быстрым движением пальцев я ее отключаю. Обратного хода не будет. 10. 5. На миг, остановившись на пороге отделения банка, я задерживаю дыхание, будто ныряльщик перед погружением, а потом стремительно скрываюсь за дверью. После залитой солнечным светом улицы операционный зал будто грот, погруженный в полумрак. Пока глаза привыкают к полусумраку, в мыслях мельтешит калейдоскоп недавних образов. Захват заложницы работницы банка, необъяснимое в выведении из строя двух бойцов, Страшные слова оперативника «Ну вот ты пришел!» Кладбищенскую тишину внезапно нарушает низкий хрипловатый женский голос. Вздрогнув от неожиданности, я всматриваюсь в глубину помещения. У стойки обслуживания темнеют два смутно различимых силуэта, все так же плотно прижавшиеся друг к другу. Я вновь поднимаю руки, показывая пустые ладони. «Я без оружия. Никто не причинит вам вреда. Пожалуйста, отпустите пока и мы попробуем вам помочь. Обещаю, я... С кем, по-твоему, ты говоришь? Резко перебивает тот же голос. Подойди поближе. Только без резких движений. Кончики пальцев резко заколола мелкими иголками. Что-то в этом тоне настораживает и заставляет съежиться. Но, переселив мгновенный приступ безотчетного страха, я делаю медленный шаг вперед. Потом еще один. Темные силуэты все ближе. «Не бойся, я тебя не трону». «Не сейчас, по крайней мере». «Иди, дорогой, не бойся». Низкий искрежечущий голос, будто аркан тащит меня. «Ну, смотри на меня, родной. Смотри внимательнее. Что ты видишь?» Я, дорезив в глазах, вглядываюсь в полумрак и начинаю различать дрожащие марево там, где в сумраке выделяются два силуэта. Странно, но несколькими минутами ранее я ничего подобного через оптический прицел не наблюдал. С каждым шагом марево все усиливается. Я начинаю вспоминать, что недавно сталкивался с похожим явлением во время «Что ты видишь, дорогой?» Приманивающий меня голос внезапно переходит в дикий рев, в котором нет ничего человеческого. Я столбенею от ужаса и машинально припадаю на одно колено для ведения огня. И в тот же миг осознаю, что безоружен. Я изо всех сил борюсь с инстинктивным порывом лечь на пол, сжаться в клубок, стать маленьким, невидимым. «Ты же так долго искал меня! Иди ко мне, дорогой!» Зажмурившись до слез, я пережидаю переливы первобытного воя. В животе завязывается тугой узел, руки дрожат, плотная тактическая одежда моментально становится мокрой от горячего едкого пота. Замирает последний крик. Заставляю себя открыть глаза и с трудом поднимаюсь на подгибающиеся от ужас ноги. Я в двух метрах от СФ и ПК. Обе бесстрастно смотрят на меня. Дрожащий воздух переливается над ними, будто поток жидкости. «Сделай шаг вперед, дорогой!» Голос подталкивает меня к последнему рубежу. Рвущий разум молнии меня пронзает осознание. Ни одна из женщин не открывает рот. «Как же тогда?» «Подойди поближе, родной!» Голос перебивает мой внутренний диалог. «Не бойся!» Ты все поймешь. Собрав волю в кулак, я делаю этот последний шаг. Дальнейшие события таким страшным ожогом впечатлились мне в память, что с тех пор я вижу все происходившее в банке почти каждую ночь. Перейдя невидимую линию, я внезапно вижу, что лицо СФ искажено гримасой ужаса и страдания. Крупные слезы катятся у нее из глаз. Она беспомощно стоит у стойки обслуживания, Ее руки бессильно висят вдоль тела. В них ничего нет. Она открывает рот в немом крике, но я не слышу ни звука. «Ты все понял, родной!» Хрепловатый голос заставляет меня вздрогнуть. «Это ПК!» Она стоит рядом с СФ и с насмешкой во взгляде рассматривает меня. Ее никто не держит. Я делаю шаг назад и вижу картину, что и привела сюда мою группу. СФ держит ПК с ножом у горла. Шаг вперед, и открывается истинное положение дел, застывшее в ужасе СФ и свободно стоящее ПК. Второй раз я сталкиваюсь с аномалией в виде блюр-эффекта, искажающего реальность. Несколько недель назад я наблюдал его на записях с видеокамер, но сейчас я вижу этот эффект в реальности. Никакого разумного объяснения этому феномену до сих пор не найдено. Пытаясь переварить происходящее, я подвожу внутренний итог. Вне пределов окружности, радиуса метра в полтора, мир видит картину искаженной реальности. Лишь подойдя почти вплотную, можно увидеть истинную суть происходящего. Что вам нужно? Собственный голос кажется мне чужим. Он ощутимо дрожит. «Отпустите, СФ!» «Если вам нужен заложник, тогда оставьте меня». «Не все так просто, дорогой. Сегодня мне хочется преподать небольшой урок». «Ей же!» Подбородком показывает в сторону закостеневшей СФ. «Попросту не повезло». «Да и какая разница? Ты сам знаешь, что скорая и так все...» «Так что не переживай особо. Годом раньше, годом позже. Что вы хотите от меня?» Я хочу раскрыть тебе глаза на то, что ты считаешь правдой и твою роль в ближайшие несколько месяцев. Тебе это станет уроком. Не все то, что ты четко видишь, — реальность. Сейчас иди. Мы поговорим позже. Ты еще не совсем готов к разговору. А когда вернешься? Я тебе много всего расскажу. Чувствуя себя бестолковым болванчиком, я разворачиваюсь, чтобы уйти и кстати передай что заложница будет ликвидирована через 45 минут если только ты не найдешь меня время пошло дорогой и голос вновь переходит в вой оглянувшись через плечо я столбене от ужаса пока широко ухмыляется но вместо белизны зубов и розовой плоти я вижу черноту Спотыкаясь, я буквально вываливаюсь за невидимую границу искажения и вновь вижу бесстрастно стоящих СФ и ПК с ножем у горла. Стремительно выскочав из банка, я бегу на наблюдательный пункт, где собралось руководство полицейских спецподразделений. Они обсуждают еще один штурм. Я докладываю о 45-минутном сроке и прошу вызвать группу службы анализа и контроля. Мы имеем дело с явлением, требующим событийного протокола. Я ничего не говорю об блюрофекте, мне просто не поверят. Ни одно спецподразделение, даже самое продвинутое полицейское или армейское, не имеет ментальной подготовки для решения таких задач. Ко мне не прислушиваются и объявляют пятиминутную готовность до штурма. В этот раз две группы спецназа планируется бросить прямо через центральный вход, а еще одну группу отправить через служебный. Непосредственно перед вторжением операционный зал будет забросан светошумовыми гранатами. Я понимаю, что грубая агрессия ни к чему не приведет. Силы, способные искажать видимую картину реальности, невозможно победить в лобовую. Я игнорирую полученный отказ и по каналу спецсвязи передаю службе сигнал о явлении, связанном с событием. Я надеюсь, что приказ о передаче операции службе придет до начала штурма, чтобы успеть его отменить. Но это распоряжение опаздывает на одну минуту. Ниже хронологии этого штурма. 9.55.07. Бойцы тройками стремительно приближаются к входной двери и скапливаются по обе стороны от нее. Через пару секунд в помещении летят оливковые цилиндры светошумовых гранат. 9:55:13. Внутри банка часто-часто вспыхивают вспышки ярких разрывов и слышатся громкие хлопки. Сразу за последним всполохом бойцы стремительно втягиваются в помещение. Как только замыкающий оказывается в отделении банка, начинается беспорядочная стрельба. В эфире царит дикая какофония из длинных автоматных очередей, пронзительных криков и мучительных стонов. 9:56:34. Наступает полная тишина. Через твор, широко распахнутые теперь двери, наружу тянутся лишь тонкие струйки дыма. В оптическом прицеле видны простроченные очередями стены, разнесенные вдребезги мониторы и разбросанные по операционному залу тела. А у стойки обслуживания все в том же бесстрастном полуобъятии стоят фигурки СФ и ПК. Едко и горечь закупоривает горло непроходимым комом. От данного нам срока остается менее 40 минут. 38 минут. На связь выходит мой бывший заместитель. Протокол активирован. Руководство операции передано службе, и на время ее проведения меня восстанавливают в качестве руководителя группы оперативного анализа. Объединиться с группой мы не успеем, поэтому я остаюсь на наблюдательном пункте и координирую работу по защищенному каналу связи. 36 минут. Незамедлительно формируется задача. Необходимо опознать ПК. По моему словесному описанию, а также ориентировки по времени ее появления у банка, немедленно запускается поиск на всех удаленно доступных видеозаписях с камер наблюдения с использованием алгоритма распознавания лиц А1, индекса секречен. 20 минут. Алгоритм опознал ПК. Ей 28 лет. Она переводчица китайского языка. Работает в крупном бюро переводов. Однако сейчас ПК должна находиться в больнице. В апреле она попала в серьезное ДТП и с тех пор пребывает в коме. 13 минут. Группа анализа и приданное тактическое отделение экстренно вылетают на трех вертолетах в направлении лечебного учреждения. Я связываюсь с руководством больницы и узнаю номер палаты ПК. 10 минут. Вертолеты набирают крейсерскую скорость. Я вновь готовлюсь к вылазке в отделение банка. Собрав все свое мужество для встречи с ПК, я снова снимаю снаряжение. Счет идет на минуты, и вся надежда на то, что группа успеет в больницу вовремя. 8 минут. Группа все еще в воздухе. Перед уходом я подробно инструктирую снайпера из полицейского спецназа, который остался для оказания поддержки. Через 8 минут он должен открыть огонь по квадрату в стороне от видимых ему силуэтов ПК и СФ. Он изумляется моему приказу произвести два выстрела в пустое пространство в 0 минут 0 секунд на 2 метра правее стойки обслуживания, на полметра ниже висящего на стене разбитого монитора, кто бы там ни был, но подтверждает четкое понимание отданного ему распоряжения. 4 минуты. Вертолеты на подлете к больнице. Войдя в банк и медленно обойдя тело павших бойцов, я вновь пересекаю невидимый рубеж и оказываюсь практически лицом к лицу с ПК. Она сосредоточенно смотрит мне прямо в глаза. Наш дальнейший диалог отвечает на многие вопросы, кроме самого главного. «Ты вовремя!» «Времени не остается!» Она рукой обводит пространство вокруг себя. она ускоряется!» «Может, ты сам заметил?» это событие его разгоняет хотя ладно не об этом сейчас я вернулся к вам вы ведь этого хотели отпустите сf я останусь здесь если нужно можете убить меня я готов она смеется вновь обнажая свою нечеловеческую суть темным провалом рта нельзя избежать события как и нельзя уйти от судьбы твоя роль быть гло твоя роль быть глашатаем Ты должен это понять, принять и не торопиться умереть. Ты — проводник события. Ты нужен ему. Я не...» — резко перебивает. «Почему ты решился на слив информации в социальных сетях? В книге, которую ты написал? Ты думаешь, мы не знаем о твоих рассказах и твоих читателях? Почему тебя до сих пор не взяли? Ведь ты сливаешь засекреченные расследования». «Ты думаешь, что доносишь до людей правду, но ты не знаешь ничего!» 80 секунд. Вертолет высаживает группу во дворе больницы. Аналитики и бойцы вбегают в фойе и, перескакивая через ступени, бегут по лестнице на пятый этаж. Палата ПК находится там. Сбитый стол толку тирадой ПК, я молча смотрю на нее. «Ты решил, что такие, как я, плохиши, так? Что ты знаешь о нас?» Мы не инопланетяне. На Земле их нет. Ты ничего о нас не знаешь, но уже ненавидишь. А Зе, ты ведь поверил? Почему ты решил, что она хорошая? Что она посулила? Дай угадаю. Спасение детям? Вновь смеется. И ты поверил вот так вот просто? Ты знаешь нашу средневековую легенду о гамельнском крысолове? Том самым, что обманом увел детей. Как ты думаешь, кем он был? Кто может пообещать тебе нечто таким образом, что ты собственноручно отдашь им самое дорогое, что у тебя есть? 20 секунд. Лязгая автоматами и громко топая тяжелыми берцами, группа бежит по коридору пятого этажа. Находясь на позиции для стрельбы, снайпер плавным движением досылает патрон из магазина в патронник ствола и припадает к окуляру оптического прицела. Ошеломленные ее вопросами и аналогиями, я не понимаю уже ничего. ПК кивает, будто видит дикий сумбур моих мыслей. Событие должно наступить. Оно несет освобождение для всех. И я не буду лгать тебе, как з Мы пытаемся устранить любые препятствия для события, даже самые ничтожные. Прими свою судьбу — «Ты — проводник! Ты помогаешь принять неотвратимость срока и именно в этом твой удел!» «Ты не сможешь уйти, пока не сделаешь свою работу!» 7 секунд. Перепуганная медсестра прижимается спиной к стене в коридоре, пропуская мимо себя группу бойцов в черных балаклавах с бешеной скоростью приближающихся к палате номер. Снайпер изготавливается для произведения выстрела в указанную мной точку. Я принимаю решение. Да, я сделаю свою работу. И впервые за все это время широко улыбаюсь ПК. Три секунды. Два бойца с разбега сносят дверь палаты, с мясом вырывая ее из петель, и группа стремительно вырывается внутрь. Снайпер, задержав дыхание, начинает плавно тянуть спусковой крючок. Мои наручные часы издают писк, отмечая 3 секунды до истечения срока. ПК недоуменно смотрит на них, моментально поменявшись в лице, резко отскакивает от меня. Но я, оказываюсь быстрее и стремительно обхватив ее руками, всей своей массой бросаю наши тела на 2 метра правее стойки обслуживания, на полметра ниже висящего на стене разбитого монитора. 0 секунд. В палате обнаружено ПК у которой в момент прибытия группы пропали все признаки электрической активности мозга. Около банка с промежутком в полсекунды грохают два выстрела из крупнокалиберной снайперской винтовки. 10.45. Прибывшая группа зачистки обнаруживает в банке двух выживших. СФ в состоянии шока доставлена в больницу. Она не получила никаких физических повреждений. У меня сквозное огнестрельное ранение плеча. После лечения и реабилитации я возвращаюсь в службу анализа и контроля. Я усвоил урок. Я не поверил ПК. И далее сам буду решать свою судьбу. Никаких следов присутствия ПК в банке обнаружено не было. Конец протокола.